к Езыкову. Езыков, кто тебе внушил твоё послание удалое? Как ты шалишь и как ты мил, какой избыток чувств и сил, какое буйство молодое. Нет, не костальской водой ты воспиил свою комену, Пегас иною и покренул копытом вышиб пред тобой. Она не хладной льётся влагой, но пенится хмельнойю брагой, она разимчиво пьена, как сей напиток благородный. Слиянье рому и вина, без примеси воды негодной, в тригорском жаждую свободной, открытой в наши времена.